— Я понял, что ты имеешь в виду. — Ты кого-нибудь любишь там, у себя дома, в Америке? Перед ним возникли лицо и фигура Дейдре Паджет. — Да, — ответил он. — Наверное, она очень красива? — Да, очень. — Но ты не женат? — Нет. — Можно спросить, почему? — Это длинная история. Все дело в моей работе. Лучше оставаться одному. Он вспомнил Джона о Кифа, Клер, о рыжих ребятишек, которые уже никогда не почувствуют, как обнимают их сильные руки отца, подбрасывает вверх при встрече. Никогда уже Клер Киф не ощутит ласки Джона. И все же Даррелл не мог решить, прав ли был Джон. Для него все кончено. Но если суммировать все за и против, жизнь Окифа была гораздо богаче жизни Дарла. Он успел жениться. Его любили. Он растил детей, получал от жизни все, что составляет части простого человека, несмотря на секретную работу в отделе К. Но лучше ли это было для Клэр? Пожалеет ли она теперь, что выбрала в мужья Окифа и вместе с ним жизнь, над которой висел Дамоклов меч? Теперь, когда меч упал и игра окончена, не будет ли она сожалеть о прошлом, благодаря которому теперь осталась в одиночестве с детьми без отца? Он не мог ответить себе на эти вопросы. Тринка просунула ему в руки свои пальчики, потом серьезно спросила, «Значит, ты выбрал для себя одиночество?» «Я считаю, что так будет лучше», — сказал он, и потом добавил, «Во всяком случае для меня, понимаешь?» «А если скоро нас не будет, шторм, прилив, и через несколько часов мы оба погибнем, ты и я, может быть, Сэм?" Он взглянул в ее широко распахнутые, очень серьезные глаза. «Сэм, я хочу быть твоей девушкой, пусть совсем недолго», — и тихо добавила, — «только на это время». «А если мы все-таки выберемся?» «Все равно, прошу тебя». Он привлек ее к себе, почувствовал соленый вкус ее слез, когда она щекой к его щеке, потом поцеловал. Неловкие в начале губы Тринки, привыкшие к годам сдержанности, были неподатливыми. Он услышал ее тихий стон и снова поцеловал Тринку. Вдруг, мгновенно воспламенившись в его объятиях, она крепко прижалась к нему, отвечая на поцелуй. Ветер завывал вокруг развалин маяка, служившего для них укрытием. а море бормотало угрозы, поднимаясь все выше, чтобы поглотить их. Глава двадцатая Половина острова уже исчезла под безжалостными волнами. Пошел мелкий дождь. Горизонт на востоке стал черным, а далекое плоское побережье провинции Фризленд затянуло пеленой. Воздух был наполнен гулом разбивающихся о берег огромных волн и криками морских птиц, улетающих прочь, подгоняемых дикими порывами ветра. Многочисленные островки, мели скрывались под водой, превращающие их снова в дно океана. Даррелл взял ружье, спички в водонепроницаемой оболочке и, оставив тринку в укрытии, Вышел из развалин. Обойдя кругом маяк, он поднялся вновь на вершину бункера. Тринка умоляла его вернуться как можно скорее, но сама идти в бункер отказалась, не в силах забыть о проведенных там страшных часах. Едва он вышел, она закрыла глаза. Когда он поднялся на гребень, ударил сильный порыв ветра с песком. На западе виднелась узкая светлая полоска, протянувшаяся на серовато-белесом горизонте. Теперь угрожающему гулу моря вторил гром. Луна исчезла. К востоку, насколько можно было охватить взором, простиралось водное пространство — покрытые белыми барашками кипящих валов. Тринка была права. Ни один человек, находясь в здравом уме, не рискнет приплыть сюда в такой шторм во время прилива. Он немного помедлил у входа в бункер, разглядывая размытые края военных укреплений, где стали бетон, проглядывали сквозь на носы песка. Сколько времени они простояли так, никем не потревоженные. Даррелл думал, что разгадка должна храниться здесь, и начал спускаться по скользким ступеням в бункер Кассандры. Когда-то герметически задраенная дверь на этот раз открылась легче. Он зажег спичку, вошел внутрь, и в свете пламени вновь увидел столы, полки и лабораторное оборудование. Спичка погасла. Темнота была бы абсолютной, если бы не слабый свет, пробивавшийся со стороны лестницы, по которой он только что спустился. Даррелл зажег еще одну спичку и поискал глазами дверь, которую заметил, выходя отсюда накануне. В дрожащем свете пламени увидел эту дверь слева от себя. Открыв ее, он обнаружил помещение с рядами коек. Зажигая одну за другой спички, прошел еще одну лабораторию, коридор и попал на склад. До него здесь побывал Джулиан Уальт. Некоторые ящики, в которых генерал фон Виттель хранил награбленное богатство, были взломаны, но так как Джулиан не мог унести с собой все сразу, больше половины ящиков остались нетронутыми. Воздух был сухой, слегка затхлый, слабо пахло резиной. Он нашел взломанный шкаф, где хранились пробы вируса, и взял одну из герметично закрытых стеклянных пробирок. На притертой пробке стоял контрольный номер. В сосуде виднелось нетронутое содержимое. Он положил его в карман как доказательство, хотя и сомневался в том, что выживет и сможет его когда-нибудь предъявить. Из этого помещения куда-то вела еще одна герметическая дверь. У Дарла осталось всего четыре спички. Он зажег одну и оглядел устройство замка, потом использовал еще одну, чтобы открыть тяжелую дверь. Как видно, ее не открывали более двадцати лет, она повисла на проржавевших петлях. Огонь обжег пальцы. Отбросив сгоревшую спичку, он не стал зажигать другую, так как держал обеими руками дверь. Поток сырого холодного воздуха ворвался в сухую атмосферу бункера. Было слышно, как в темноте плещется вода, только теперь он зажег третью спичку. Он попал в бетонно-стальной дот, Монументальное сооружение с куполообразным потолком. В нем, в лужах ржавой воды, стояло старое стрелковое оружие. Через оружейные щели проникал тусклый свет. Ходы и лестницы связывали дот с другими боевыми единицами батареи. Витал дух запустения и былой воинской мощи. Вода доходила до рыла, до колен, Перед тем, как уйти, он обследовал заросшие ракушечником стены. Вода во время высшей точки прилива заполняла этот дот полностью. Он пошел по прямому туннелю. Свет проникал из узких бойниц, защищенных сверху стальными фланцами, которые настолько заросли травой и мхом, что полностью маскировали их от постороннего взгляда с моря. Наверху шел дождь. Дарл заметил, как уменьшился остров. Холодный ветер остудил лицо. Вернувшись в бункер Кассандры, он зажег последнюю четвертую спичку, чтобы с ее помощью выбраться наверх. Он волновался за Тринку, которую оставил одну так надолго. Снаружи дождь хлестал с новой силой. Сгибаясь под ветром, он двинулся обратно к маяку. И в это время сзади раздался ружейный выстрел. Глава двадцать первая. Он бросился на землю, сжимая в руках ружье, взятое на Сюзане. Вторая пуля ударила рядом в песок. Он перекатился за песчаный холм и лежал, не зная, что предпринять. По звуку определил, что выстрел произведен из ружья такого же, как у него калибра.